Семь пятниц на неделе. Это выражение переносит нас из древней приказной Москвы, Москвы дьяков и подьячих, в Москву департаментов, секретарей, столоначальников, то есть в XIX век. Сергей Васильевич Максимов в книге «Крылатые слова», вышедшей впервые в 1890 году, уже дал то толкование поговорки про семь пятниц на неделе, которая бытует и сейчас. «Роковое мистическое число 7, примененное к одному из дней недели, пишет Максимов, обращается в справедливый упрек тем общественным деятелям, на которых ни в каком случае нельзя полагаться и им доверять. Это люди, давая обещания твердые и надежные, по-видимому, не исполняют их» виляют и обманывают, отлагая со дня на день на все семь дней недели. Правда, затем он, отклоняясь от прямого истолкования происхождения этого выражения, переходит к рассказу о том, что на Руси с языческих времен пятница считалась праздничным днем. Один из рецензентов поправил Максимова. Потому семь пятниц на неделе, что некогда в Москве на Красной площади вдоль Кремлевской стены стояло 15 церквей, и между ними большинство пятницких, то есть во имя Пороскевы-пятницы. Максимов возражал. Как могло уместиться столько зданий, хотя бы и малого размера, на таком сравнительно небольшом пространстве? Полемика увела от сути дела. И поскольку Максимов, в общем, ясного и определенного толкования выражения не дал, то версия про церкви на Красной площади получила широкое распространение. Новейший толковый словарь «Шанский Николай Максимович и другие. Опыт этимологического словаря русской фразеологии. Москва. Русский язык. 1987 год». Дает выражению «семь пятниц на неделе» такое толкование о том, кто часто меняет свои решения, мнения, собственно, русское, примерно с XVIII века. В пятницу, которая была свободным от работы днем, в базарный день устраивались всякие сделки, прежде всего торговые. Заключались они обычно в присутствии свидетелей, нанимаемых за определенную плату. Если нужно было расторгнуть договор, зарегистрировать его выполнение и тому подобное, то это делалось опять-таки в пятницу, в присутствии тех же свидетелей. Свидетели, желая получить выгоду, часто торопили события, не дожидаясь пятницы. На наш взгляд, объяснение неубедительное, поскольку свидетели никогда не влияли, да и не могли влиять на сделки. Тем более, свидетели, нанимаемые за определенную плату. Однако имеется возможность восстановить биографию выражения «семь пятниц на неделе». Именно биографию, потому что оно не пребывало неизменным с момента своего возникновения, а изменяло свое значение с течением времени. Пятница – особо важный день в христианской религии. В пятницу был казнен Христос. В дальнейшем в народных воззрениях на пятницу соединились самые различные языческие, бытовые и социальные обычаи, суеверия и предрассудки, выразившиеся в запрете работать в этот день. А раз можно не работать, значит пятница праздник, что и отразилось в пословице, помещенной в толковом словаре Владимира Ивановича Даля «семь пятниц, семь праздников на неделе». «Главное влияние на запрещение работать в пятницу – кто в пятницу дело начинает, у того оно будет пятиться. Кто в пятницу придет, святым родителям костыркой глаза запарашивает. Владимир Иванович Даль. Во времена крепостного права имели не религиозные праздники, приходившиеся на пятницу, а социальные условия. Царскими указами помещикам запрещалось занимать крепостных крестьян барскими работами только в субботу и воскресенье. Поэтому только в эти дни мужик мог работать на себя. Помните у Радищева в путешествии из Петербурга в Москву? «Бог в помощь!» – сказал я, подошед к пахарю, который, не останавливаясь, доканчивал зачатую борозду. «Бог в помощь!» – повторил я. Спасибо, барин. Говорил мне пахарь, отряхая сошник и перенося саху на новую борозду. Ты, конечно, раскольник, что пашешь по воскресеньям. Нет, барин, я прямым крестом крещусь, сказал он. Разве тебе во всю неделю нет времени работать, что ты и воскресенью не спускаешь, да еще и в самый жар? В неделю-то, барин, шесть дней, а мы шесть раз в неделю ходим на барщину. Как же ты успеваешь доставать хлеб, коли только праздник имеешь свободным? Не одни праздники, и ночь наша. И вот поскольку из своих дней мужику для отдыха было выкроить нечего, то оставался единственный выход – посягнуть на барщинные. Вот откуда родилась и укрепилась поговорка про пятничные праздники а та поговорка, про которую говорит Максимов и которая заключает в себе совсем иной смысл, гораздо моложе и обязана своим происхождением другим причинам и другой среде. Она, можно сказать, однофамилица праздничной. Все современники свидетельствуют, что московские бюрократические учреждения XIX века, в отличие от петербургских, сохраняли патриархальные черты, В них главенствовали незаконные правила, а воля начальства и обычай. Московские чиновники в пятницу работали рассеянно, занятые мыслями не о делах, а о предстоящих днях отдыха. Пятница из всех присутственных, то есть рабочих дней недели, была их любимым днем. Отец драматурга Александра Николаевича Островского чиновник. Писал в 1822 году своему приятелю. «У нас весь год состоит из пятниц. Для них все хлопоты и занятия. И они ж так скоро бежат, одна за другой». И в творчестве самого Островского имеется упоминание о пятнице в том же смысле. В очерках за Москворечье читаем. «А у меня вечеринка была. То есть не то, чтобы бал какой, а так, по случаю пятницы». Завтра, дескать, суббота, день неприсутственный, так можно и того, то есть ничтоже сумняшеся. И к этой фразе Островский еще дает авторское примечание. Пятница очень уважается у чиновников по вышеописанной причине. Можно представить, каково было отношение чиновников к просителям в пятницу и какова цена обещаниям. Данным только для того, чтобы отделаться от докучливого посетителя. Эти обещания забывались тотчас же, и при новом обращении просителя решение чиновника, естественно, не имело ничего общего с прежним. Просители прекрасно знали это, свидетельством чего и является поговорка. В 1826 году Петр Андреевич Вяземский написал стихотворение «Семь пятниц на неделе» о котором Александр Сергеевич Пушкин тогда же в письме к автору писал «Семь пятниц – лучший твой водевиль». В этом стихотворении Вяземский отмечал и поверье, что пятница – несчастливый день, «День черный пятница!» – кричит нам суевер. И заключающийся в этом выражении смысл. «Женюсь?» «Нет, путь женатых скользк». «Подам в отставку». Нет, ни слова. В Париж поеду. Нет, в Тобольск. Прочту Сенеку. Нет, Графова. Так завсегда по колесу Вертятся мысли в пустомеле. Вот что зовется на часу Иметь семь пятниц на неделе. О неверности пятничных обещаний, знаменитых завтраков, главного приема в отношениях с посетителями и нашей современной бюрократии Вяземский также пишет в стихотворении. «У должников и знатных бар дню ныне завтра не наместник, День завтра часто очень стар, и не упомнишь, чей ровесник». Он день отменный, и сравню его я с первым днем в апреле. Кто верит завтрашнему дню, тот знай семь пятниц на неделе. Можно приблизительно определить время, когда поговорка «семь пятниц на неделе» обрела современный смысл. Владимир Иванович Даль знает только прежнее, праздничное, значение поговорки а Сергей Васильевич Максимов – только новое. Значит, это произошло около 1860 70 годов. В современном нашем понимании, по сравнению с максимовскими временами, поговорка получила более расширительное значение, как и полагается крылатому слову. Ныне о каждом человеке, не исполняющем своих обещаний, меняющем свои решения, говорят, что у него семь пятниц на неделе.